Глава 15. 1995 год подходил к концу. Торговля на оптовом складе шла неплохо и даже, можно сказать, хорошо, но Светлана все чаще испытывала недовольство. Муж с милостивого разрешения Светы, продавший летом свои ларьки и работающий теперь вместе с ней, не понимал, что ее не устраивает. — Светик, киска, ты хочешь всего и сразу. Так не бывает. Вот накопим денег на второй склад. Сразу прибыль в два раза больше станет. Светлана хотела опять занять у Шереметьева, но тот наотрез отказал. Объяснил, что она нарушила условия конвенции, и Михаил Улицкий, как компаньон, получает десять процентов дохода от дела, купленного на его, Шереметьева, деньги. В тот день они переругались, и Света заявила, что знать его больше не знает, и чтобы он не появлялся на горизонте со своими приглашениями в кафешке и ресторанчике. Она отказалась от встреч, которые были единственной отдушиной в ее однообразной жизни, посвященной практически целиком работе. Прежде, когда Юрий звонил и приглашал посидеть где-нибудь, Света, наплевав на подозрительные взгляды мужа, всегда соглашалась, и они заваливались в какой-нибудь кабачок на пару часов. Шереметьев рассказывал ей о заграничной жизни, а она с интересом слушала. Иногда он серьезно расспрашивал о делах, порой хваля и давая полезные советы, а порой осмеивая ее мошенничество. А бывало, придя в настроение отвешивал откровенные комплименты и сокрушался, что не оказалось у него вовремя двадцати тысяч, а то бы. Хоть он частенько выводил ее из себя, рядом с Шереметьевым Светлана чувствовала себя женщиной, ведь на работе она ей не была. Командуя двумя десятками мужчин, она вела себя по-мужски, приказывала, ругалась до хрипоты, порой переходя на мат. Старалась сдерживаться только в присутствии Миши, да и то не всегда получалось. А уж мужу доставалось от нее по полной программе. Стоило Гени совершить какой-то промах, упустить хоть копейку прибыли, и на него сыпался поток ругательств, среди которых слово «тюфяк» было самым мягким. Она ругала его на работе и дома продолжала пилить. «С тобой никогда не разбогатеешь!» «Да да, я дело в твои руки, мы бы по миру пошли!» «Ты, Генка, сидишь на жопе ровно, а другие за это время как развернулись. Посмотри, азыры на пятки наступают. Без году недели в Питере, а почти всю торговлю в свои руки забрали. Знаешь почему? Потому что крутиться умеют, вот и богатеют, как на дрожжах». Гасан позже нас на базе склад купил, а теперь у него уже два. И трехкомнатную квартиру, и дачу в Сестрорецке, и новый ленд-крузер за это время приобрел. А Тимур? У него всего три контейнера. А, между прочим, пятерых детей кормит. Старших в платную школу отдал. И машина у него крутая, новый Вольво. А ты все на подержанном Мерседесе разъезжаешь». «А у меня вообще девятка! Позорище!» Ну, киска, ты же шубку купила!» — резонно заметил Гена. «Если б не купила, хватило бы на иномарку». «Шубой попрекаешь!» — возмутилась она. «Жмот!» «Светик, ну что ты мне не жалко! Я просто сказал! Чем жену единственной норковой шубой попрекать? Лучше бы узнал!» Как люди такие деньги зарабатывают? Может, мы не тем торгуем? Может, надо на что-то другое перейти? На кой чёрт ты учился на экономическом, если ни хрена не можешь денег заработать? Светик, тебе не идёт так выражаться. Нам что, на жизнь не хватает? А новая машина, дача и более просторная квартира будут со временем? Со временем. «А я хочу быстрее!» «Я хочу сейчас!» Нахмурившись, Света умолкла на несколько секунд и выдала задумчиво. «Наверное, я водкой займусь. Если найти какой-нибудь провинциальный заводик...» «Да, водка — это идея! Можно круто приподняться!» «Киска моя!» «И в кого ты такая деловая?» — улыбаясь, покачал головой муж и полез рукой ей под халат. «Отстань, я устала!» — вырвалась она. «И вообще, не смей ко мне лезть до тех пор, пока в твою голову не придет не менее гениальная мысль. Заработай денег для семьи. Вот тогда я тебя залюблю всего». Теперь Света редко допускала мужа к телу. Со времени ее мнимой беременности это стало милостью, которую Геннадию еще надо было заслужить. — Я сегодня не в настроении, — говорила она, отворачиваясь от него в постели. — Целая партия дешевых китайских консервов из-под носа уплыла. — А почему? — Потому что у тебя вовремя транспорта не оказалось. — Так, Михаил, Миша тут ни при чем. Он нашими машинами занимается и они все в разгоне были, а ты мог с кем-нибудь договориться. Только я всегда должна договариваться. У самого соображалки не хватает обратиться к соседям. Вот не было бы меня на месте, и все, ничего не делается. «Ни в чем на тебя нельзя положиться. Другие женщины за мужем, как за каменной стеной, а я все сама да сама». Мягкий и не склонный к скандалам Гена безропотно терпел ее вспыльчивость. К тому же ласки, которые она все-таки иногда дарила, казались ему незаслуженным счастьем. Ведь его жена — особенная женщина, не только хваткая деловая, но и потрясающе красивая. Он постоянно жил с чувством, что недостоин ее любви, ведь он — невзрачный очкарик к тому же толстый и не такой предприимчивый, как она. Конечно, можно попробовать похудеть, но сидеть на воде и капусте так скучно, и красавцем он от этого все равно не станет, а вот попытаться заработать большие деньги он может. Надо только придумать, как и когда он их заработает. Света это оценит и будет дарить ему минуты счастья, Каждую ночь. В ту субботу Света проснулась одна. Генки, которого обычно по утрам не растолкать, почему-то в постели не было. Зато из коридора доносилась его грузная поступь. Затем что-то стукнуло. И чего шатается с утра пораньше, как слон в посудной лавке, разбудил гад? Пробормотала она, вставая с кровати и протирая глаза. В коридоре муж слезал с табуретки, которую подставил под антресоль. Увидев свету, он торопливо сунул что-то в карман куртки. «Куда это ты с утра пораньше?» — зевнула она. «Восьмой час всего». «Дела, киска», — отозвался Гена, выдворяя табурет на место. «Буду вечером». «Как вечером?» — она тут же проснулась. «Мама Олежку привезет. Ты с ним собирался в артиллерийский музей». Гена накинул куртку, сунул ноги в сапоги и обернулся. «Прости, моя хорошая, в другой раз схожу. Или ты сама с ним сходи. Ну все, я пошел». Он чмокнул жену в щеку и скрылся за дверью. Светлана редко проводила с сыном целый день. Когда Олегу пришло время идти в школу, она поначалу собиралась забрать его жить к себе, а потом передумала. Ну, что это будет? Придется или самой работать по полдня, или нанимать чужого человека, чтобы встречал первоклассника и делал с ним уроки. Там все-таки четыре женщины, и только одна из них, Маня, работает до пяти. Сонька, правда, тоже не раньше возвращается из института. Зато мама и тетя Поля, несмотря на свои болячки, Занимаются Олегом с удовольствием. Света такого удовольствия не испытывала никогда. Наверное, я упустила время. Некогда было. Вот и не научилась играть с Олежкой, воспитывать, вникать в его мальчишеские дела. Манька ему больше мать, чем я. Ну что ж, когда разбогатею, и появится время заниматься сыном, Может, я стану получать от этого удовольствие, а пока я обеспечиваю ему достойное будущее. Сейчас Олег учится в хорошей гимназии, после поступит в престижный вуз, у него много дорогих игрушек, а подрастет, куплю ему мотоцикл. Нет, лучше машину. И он, студент, будет ездить в институт на своем автомобиле. Вместе с мамой они сводили Олежку в музей, затем перекусили в пицце-хат, и Света на своей машине отвезла бабушку с внуком в кино на двухсерийный американский фильм, а сама решила заехать на базу. Она частенько так делала в один из двух своих выходных, нагрянет внезапно, напугает всю команду, вздрючит, если какой непорядок. Но сегодня она ехала в надежде увидеть Мишу. Нынче он на складе за главного. В субботу народу мало, работы тоже. Может, от нечего делать, они поболтают наедине. Наверное, потому я бешеная такая стала. Мне хочется поговорить с ним. Просто так, ни о чем. Я не стану навязываться. Мне бы только посмотреть в его глаза. Заметить что он тоскует по мне так же, как и я по нему. Однако Миши на складе не оказалось. Экспедитор сообщил, что еще накануне Михаил Павлович попросил заменить его. — Так, ешкин кот, я ж думал, Светлана Григорьевна, он вас того предупредил. — Он что, заболел? — хмуро спросила она. Так кто ж его, ешкин кот, знает, заболел он или чего? Сказал, подмени. Я и подменил. Я ж думал, вы и в курсе. Света расстроилась. Такой редкий случай. Генки нет, а поговорить с Мишей не вышло. Побродив по складу и не найдя к чему придраться, она поехала за мамой с сыном. Мам, а что с Мишей? Он заболел? Почему-то на работе его нет, спросила она по пути из кино. Нет, он утром ушел часов в семь. Я думала на работу. Из дома Света позвонила Мане. Та сказала, что Миша собирался куда-то с Геной. Она не знает куда, но почему-то беспокоится. Свете передалось ее беспокойство. И то, что они поехали вместе показалось странным. Муж говорил, что едет по делам, а какие у них с Мишей могут быть общие дела, кроме работы на складе? Про складские дела ей все известно. Нет на сегодня никаких дел. Генка, любитель поспать в выходной, намылился куда-то вместе с Мишей, и ведь слова не сказал «куда». Сейчас ей вспомнилось, что последние несколько дней Генка был странноватым, улыбался загадочно, намекал, что скоро удивит ее. Она не обращала особого внимания на эти намеки. Чем он может ее удивить? Решиться на операцию по откачиванию жира? Было бы неплохо, во всяком случае, ей стало бы легче переносить его домогательства. Ближе к вечеру Света набрала мобильный номер мужа. Телефон ответил по-английски, что абонент находится вне зоны. Поколебавшись, она опять позвонила Мане. «Мань, что-то я Генке не дозвонюсь. Миша не вернулся еще?» «Нет, Светочка, ты знаешь, у меня на душе как-то тревожно». Бесцельно помотавшись по квартире и не найдя чем отвлечься, Света решилась. «Мам, я к Мане съезжу». «Она что-то там беспокоится? Я побуду с ней, поболтаем, пока Миша не вернется». «Так поехали вместе!» Олежка играет с новой железной дорогой. «Жалко отвлекать. Оставайся здесь. Если что, переночуешь». «Мань, я целый час пытаюсь тебя развлечь, а ты как рыба мороженая. Скажи, чего ты так беспокоишься?» «Вот ты беспокоишься!» Я тоже начала. Ты что знаешь, куда они поехали? Генка темнила, ни слова не обмолвился. Я случайно проснулась, а он уже в дверях. Миша сказал. Гена попросил его помочь. В чем помочь? Ты толком можешь говорить. Съездить куда-то. Ну, вроде как одному Гене было страшно. Куда это он мог собраться? Не представляю. А Миша что сказал? Миша сказал, какая охрана без пистолета. А Гена сказал, что пистолет будет. Что? Какой еще пистолет? У Генки пистолет? Ты представляешь моего тюфика с пистолетом? Так потому он Мишу и попросил. Пистолет. Охрана. Для чего? Перевозят какой-то ценный груз? Многие нанимают охранников, когда перевозят что-то дорогостоящее, спиртное, например. На чем они поехали? Складские грузовики все приедели. Генкиной машины возле дома нет. Значит, на ней. А что можно перевозить такого ценного на Мерседесе? Золото? Бриллианты? Бред. Такой же бред, как пистолет у Генки. У ее очкастого Борова пистолет. Еще два часа они просидели на кухне. Маня молча глядела в пространство из-за своих очков. Света беспрестанно курила и накачивалась кофе, от которого ее уже мутило. Периодически она набирала номер мужа и слышала все тот же английский речитатив. Может, телефон разрядился? Пыталась она успокоить себя. Но успокоиться не получалось. Будь это нормальные мужики, такие, как чужие мужья, она бы цинично подумала. С бабами где-то зависают. Но разве можно представить Генку в роли развратника? А уж Мишу тем более. Да еще этот пистолет. Чертов пистолет не шел у нее из головы. «Свет, может, по больницам позвонить?» «Давай справочник», — вздохнула она. В течение часа они безрезультатно обзванивали больницы. Все в доме давно улеглись спать. И тетя Поля с Пашкой, и Сонька, заглянувшая на кухню, и не поздоровавшаяся с сестрой, на часах начало первого. Вновь берясь за свой мобильный, Света прошипела. «Не могу больше. Я рехнусь, если он сейчас не возьмет трубку». Она говорила о муже, но имела в виду Мишу. Что с ним? В какую авантюру вписал его Генка? Телефон по-прежнему не отвечал. Маня сидела в прострации. Из-под очков тихо катились слезы. Она даже не пыталась их утереть. «Куда еще позвонить? В милицию?» Спросить, не знают ли они чего о двух мужиках, уехавших куда-то ранним утром, прихватив с собой пистолет. «Мань, звони Шереметьеву. У него охрана профессиональная. Все сплошь бывшие менты. А почему я? Потому что как только я произнесу имя Миши, меня он пошлет подальше, а тебя нет» мысленно ответила Света, а вслух сказала. Поругалась я с ним. Он мне денег отказался дать в долг. «А не поздно звонить в такое время?» — засомневалась Маня. «Думаю, он рано не ложится. А и разбудишь. Переживет. Про пистолет по телефону не говори. Скажи, пусть сюда приезжает». «Ну, что случилось, мои красавицы?» Поинтересовался Юрий, вешая в прихожей свое легкое не по сезону пальто. — Почему плачешь, Машенька? А вы, Света, что так разволновались? — Есть причины для волнения. У Гены пистолет. — Наконец-то он надумал вас убить, — рассмеялся Шереметьев. — Я бы на его месте сделал это давным-давно. Маня ошарашенно взглянула на обоих. — Не удивляйся. «Это у него шуточки такие», — кинула подруги Света. «Юра, мы не шутим. Они уехали неизвестно куда рано утром. А Маня говорит, что Гена попросил Мишу охранять его с пистолетом». «Так у кого пистолет?» «Не знаю. Но Генка точно стрелять не умеет». «И вы понятия не имеете? Да не имею, сколько вам объяснять!» Не выдержала она, чуть не плача. «Ну что делать-то? Мы уже больницу обзвонили. А в милицию... В милицию побоялись». На несколько секунд Юрий задумался. С лица сползла улыбка. «Я сейчас свяжусь со своим начальником охраны. Пусть попробуют узнать, не было ли чего в милицейских сводках». Минут десять они прождали на кухне. Света в сотый раз вскипятил чайник, налила Юре кофе, он прихлебывал его и молчал. Когда телефон зазвонил, успокаивающе кивнул и некоторое время слушал. Лицо его постепенно мрачнело, наконец он проговорил в трубку. «Езжай туда, притормози дело, обещай, сколько запросят, а я примерно через час буду». «Они нашлись!» Света и обрадовалась и разозлилась одновременно. «Вот ведь два идиота! Вляпались во что-то! И теперь их придется из милиции вызволять! Может, нам с вами поехать?» «Ни к чему!» — покачал он головой, как-то странно глядя на нее. «Я бы посоветовал вам обеим прилечь. Не думаю, что вернусь очень быстро». Тревога немного отступила. Маня начала высчитывать час туда да час обратно. И час в милиции. К половине пятого их мужья будут здесь. «Как хорошо, что ты додумалась Юре позвонить. Все-таки он замечательный человек. Опять среди ночи мы его с постели подняли, и он приехал нам помочь». «Не нам, а этим двум идиотам», — процедила Света. «Ложиться будем или так посидим?» — Давай посидим. Я все равно не усну. Так перенервничала. Шереметьев появился около шести утра, но он приехал один. — Вам не удалось? — разочарованно спросила Маня. — Не волнуйся, Машенька. Твой муж в больнице. Ничего серьезного. Его просто избили в милиции. Это случается. Ему сделают рентген, наложат пару швов. «Ты пойди, собери чистую одежду. Мы сейчас поедем за ним». Всхлипнув, Маня озабоченно прошмыгнула в свою комнату. «За что избили Мишу? Почему задержали?» — обернулась Света к Шереметьеву. «Они перевозили наркотики. Для этого вашему мужу и нужна была охрана». «Что?» Сотни мыслей мгновенно пронеслись в во голове. «Вот идиот! Сам ввязался в криминал и Мишу за собой потащил и попался!» «Конечно, попался! Как такой дурак мог не попасться?» «Наркотики! Нашел, на чем нажиться!» Козел! Тот он ходил такой загадочный. Лучше б ей сказал, что делать собрался. Она бы ему устроила наркотики. Она бы ему показала пистолет. Тоже мне наркоделец. А Миша зачем взялся ему помогать? Неужели знал и все равно взялся? Нет, не может быть. Миша никогда не стал бы участвовать в таком. Он ненавидит наркотики. Мишу избили. Должно быть, сильно, если рентген нужен, и швы, кошмар. Агенку тоже избили. Ну, пусть только появится. Она ему еще добавит. Она посмотрела на Шереметьева. Он выглядел серьезным и мрачным. Никогда прежде она не видела у него такого лица. И вдруг страшная догадка кольнула сердце. Почему он ни слова не сказал про Генку? Глядя в его застывшее лицо, она хотела спросить, но язык будто присох к небу. Боль догадки ширилась, разрасталась в уверенность. Сглотнув, она все же решилась. «А Гена? Он все еще в милиции?» «Или тоже в больнице?» «Нет», — бесстрастно ответил Юрий. «Ваш муж в морге. Его застрелили при попытке к бегству».